Глава 26. Возмездие мертвеца. Он родится в сердце горы, человек, которого нельзя убить. Безжалостный, но благородный, наивный, но проницательный, одинокий, но никогда не бывающий один чёрный холодный, как ночь, сияющий и спасительный, как рассвет. Он будет огнём и водой, уже не живой, но ещё не мёртвый. Он — Муазамаль, бедствие и надежда. Назим Кусрулах. Слово о Муазамале. Перевод. Караван сильно растянулся. Неповоротливая и медлительной змеёй он двигался на юг в сторону далёкой Петры. Этот город находился на стыке великой пустыни и великого моря. Когда-то он сумел сохранить свою независимость от серого престола и теперь слыл свободным портом, где находили пристанище самые разные суда и самые разные люди. Было в нем место и для темнокожих купцов восхода, и для татуированных моряков побережья, и для грозных кораблей островной империи, и для мореходов из совсем уж далеких, экзотических мест, которым название это на карте не было. Законы западного королевства в Петре не действовали, а потому более всего она славилась своими рынками невольников. Туда-то к Зах-Окам и вел караван. Женщины, дети, связанные закованные в цепи мужчины. Все, кого удалось захватить в Оазисе. Он намеревался продать их и на вырученные деньги собрать отряд наемников. Вместе с воинами, которых обещал ему человек с запада, этого хватит, чтобы поставить обезглавленные племена на колени. Конечно, не все вожди присутствовали на Хурале, но кам был уверен, что уцелевшие не представляют для него ощутимой угрозы. По лицу молодого Наиба расплылась улыбка. Он был чрезвычайно доволен собой. Все прошло так легко, так гладко. Почему раньше никто не додумался до этого? Он давно вынашивал свой план, ожидая лишь благоприятного момента, и тут появился этот глупец, называющий себя Муазам Малем. Казалось... Сама судьба была на стороне Окама. Впереди показалась фигура всадника. Это был один из разведчиков, высланных на поиски подходящего места для ночной стоянки. Подгоняя верблюда длинным сухим прутом, он приближался к своему господину быстрее и суетливее, чем того требовал обычай. «Окамшат!» выдохнул разведчик, рухнув на колени перед своим господином. «Там мертвецы!» На него было жалко смотреть. Смуглое лицо превратилось в серую маску ужаса. Расширенные от страха глаза замерли, будто уставившись в одну точку. «Мертвецы?» — переспросил Наиб. «Они на нашем пути», — подтвердил кочевник, нервно облизнув потрескавшиеся губы. «Сотни мертвых. Больше, чем я смогу сосчитать скверный знак». «Вздор!» — отрезал Акам, который уже начал раздражаться должно быть разбойники напали на какой то караван мы не нашли следов боя мы вообще не нашли никаких следов мы кто был с тобой на бунхак разведчик словно вспомнив что то взволнованно огляделся где же он ехал позади меня клянусь великолепно заметила кам трагически закатив глаза один тронулся другой потерялся Окружение Наиба разразилось презрительным хохотом. Лишь стражники и нычары мрачно вслушивались в разговор. «Малёк, Амшат!» — продолжил разведчик, теряя остатки самообладания. «Обогнём место скверны!» Внутренний голос Наиба говорил, что этот человек прав, но гордыня не позволила услышать его. «Наибу Наибов боятся мертвецов, но что, если это какая-то хворь? вздор Никакая болезнь не сможет убить разом столько человек в одном месте!» «Бояться нужно не мертвых, а живых!» — усмехнулся Окам, призывая к себе двух янычаров. «Дайте ему кнута. Бейте, пока не скажет, что случилось с его напарником». Когда разведчика уводили прочь, он все еще что-то кричал, но его уже никто не слушал. укам не мог позволить себе суеверного страха, особенно сейчас, когда воины пролили кровь на священной земле Оазиса. Но это будет началом нового мира. Мира, которым Окам собирается править. но поглядим что так напугало этого глупца легкомысленно бросил наиб пустив коня в неспешный аллюр скоро они показались впереди темные пятна на желтом песке как и сказал разведчик тел было много правда никаких следов шатров повозок лошадей или верблюдов только люди недвижимые и безнадюжно мертвые словно гигантская рука протянулась над пустыней разбросав их как горсть скорбных зерен Тревожный колокольчик вновь прозвенел в голове Аокама, и вновь молодой Наиб не пожелал прислушаться к нему. У него много людей. Даже если это ловушка, они без труда справятся с любыми разбойниками, которые будут достаточно глупы, чтобы напасть на такой большой караван. Вождь всегда сам ведет племя через пески. Таков был закон пустыни. В окружении соратников и охраны Акам двинулся через побоище. Колокольчик беспокойства надрывался все громче и громче. Никогда еще Акам не боялся мертвецов. Всякий раз, берясь за рукоятку меча, он смело смотрел смерти в глаза. Несколько лет назад, когда их племя повздорило с соседями, и отец погиб, Акам с готовностью вступил в бой, увенчав себя воинской славой и титулом бождя. Отчего же сейчас ему так... жутко? Лучи солнца освещали бледные лица и запекшуюся кровь на одежде. Акам и раньше видел такие картины, но на этот раз что-то было не так. Он уже начал думать, что разведчик был прав, что стоило послушать его совета когда один из янычаров подал голос. «Мухи», — тупо сказал он, — «где мухи?» И правда, не было здесь ни стервятников, ни шакалов, ни диких псов, ни мух, что так любят собираться на смрад смерти. Верблюда тревожно фыркали, норовя пуститься в бег. «Клянусь, я знаю его!» — ахнул один из Наибов, указывая в сторону мертвеца. «Я где-то видел это лицо!» Акам хотел было что-то возразить, как-то подшутить над соратником, когда сам он зацепился взглядом за что-то знакомое. Спешившись, Наиб обнажил меч, словно собирался с кем-то биться. «Акам-шар!» — окликнул его кто-то из свиты, но тот не услышал. Солнце садилось, и песок в тени дюн уже начал остывать. Акам словно почувствовал этот холод, исходящий от пустыни. Ноги ступали медленно и неуверенно, как во сне. Взгляд был прикован к фигуре, лежащего ничком человека. Одежды его были смутно знакомы. «Нет, этого не может быть!» — твердил голос разума. нет «Это не он! Это не может быть он!» Приблизившись, Наик подел изогнутым лезвием плечом от лица, переворачивая того лицом к небу. В следующее мгновение Акам побледнел, как смерть. Отшатнулся. Это был Кхалим. Бездыханное тело кочевника словно обвиняло его своей умиротворенностью. Оглядевшись по сторонам более внимательно, Акам чуть не закричал от ужаса. Это были тела убитых в оазисе людей. Как они попали сюда? Какая злая сила оживила этот кошмар? многие хотели бежать. В горле в вязким холодным комом застыл крик. Взгляд уперся в бледное лицо к халима Сага, человека, погибшего от его руки. Глаза мертвого пустынника распахнулись. В них загорелся холодный голубой огонь. Сзади раздались крики и звон стали. Темные фигуры, лежащие на песке, поднимались одна за другой. Что-то страшное, что-то неестественное было в их неспешных, безмолвных движениях. Забыв обо всем на свете, Акам бросился бежать. На пути встретился один из янычаров воин что-то кричал ему, но Наи подтолкнул его прочь. Он пытался забыть мертвые пустые глаза халима Пытался, но не мог. Янычары с готовностью встали на защиту каравана, но не могли отбиться от неведомого врага. Врага, которого нельзя было убить мечом. Врага, на которого о камни осмеливался смотреть. Заметавшиеся пленники что-то иступленно кричали про кару, настигшую нарушителей священных обычаев. Проклятия смешивались с воплями ужаса. «Окам!» Как гром, как порыв ураганного ветра, этот голос пронесся над головами людей, заставляя их оцепенеть. Столько силы, столько гнева и власти было в нем. Шум боя прекратился, как по мановению руки. Вокруг Окама само собой сгустилась пустота. Словно подчиняясь приказу, люди отступили от него, как от прокаженного. Бойцы застыли в нерешительности, глядя в мертвенно-бледные лица, окруживших их страшных видений. Это были мертвецы. Их бездонные голубые глаза светились холодным разумом. «Этот голос...» — сдавленно произнес Наиб. «Этого не может быть! Покажись!» Мертвые люди расступились, и впереди показался человек в уголь на черных доспехах. Покачиваясь из стороны в сторону, он шел неуверенно, словно пьяный или калека. Тяжелые саботоны зачерпывали песок. Стальной крест меча бастарда впивался в пустыню с каждым новым шагом хозяина. Металл доспехов скрежетал и позвякивал, словно живой. Янычары не посмели остановить пришельца. «Гзах ок кам», — сказал Эдуард Колридж. «Тебе повезло. У тебя нет ни жены, ни детей. А потому я пришел лишь за твоей жизнью». Теперь голос его звучал, усталый и бесцветно, словно из него ушла вся жизнь жуткий шепот человека стоящего одной ногой в могиле а кони мог поверить своим глазам он жив как он вообще может стоять на ногах наипсам видел как его колесовали как оставили подыхать на раскаленном камне нет это просто сон бредовый кошмар который вот вот развеется синие глаза словно пронизывали насквозь они знали что он сделал я вызываю тебя на шахер — закричал Лукам, скинув меч. «Ты утратил это право», — с ледяным спокойствием произнес Эдуард, взглядом впиваясь в Лукама, будто коршун. «Я не буду биться с тобой». «Трос!» — выкрикнул Лукам и бросился на своего врага. Клинок описал свистящую дугу. Латная перчатка с нечеловеческой ловкостью и силой поймала изогнутое лезвие еще в полете. Резким движением Эдуард вырвал оружие из руки Наиба. меч полетел в сторону. Стальная рука наотмашь ударила Окама по лицу, выбив половину передних зубов. Разорванные губы лопнули, превратившись в кровавое месиво. На ей прухнуло песок, но сознание не потерял. Рядом с Эдуардом возникла тонкая темная фигура. Даже смерти не удалось забрать ее грация Га... Гайде! — прошепелявил Окам, сплевывая красные сгустки. — Нет, это лишь оболочка. Железные пальцы Эдуарда аккуратно дотронулись до мраморно-холодного лица, на котором горели безучастные голубые глаза. Я не в силах вернуть ее. Он мечтательно смотрел на мертвую возлюбленную, и в его взгляде блеснуло безумие. А ты? Ты можешь вернуть ее мне? Можешь вернуть этим людям тех, кого украл? Это все Дюваль! Выпали лакам в отчаянной попытке спастись. Я не хотел. Это он! Эдуард не слушал его оправданий. Он был глух к мольбам. «Мне не нравится, как этот человек смотрит на нас, Гейда». Только и сказал он.